Глава двадцать четвертая. Рубка за бабки. Продолжение. Что? Плохо слышно? Повторяю. Я только что предложил тебе 20% процентов или семь миллионов долларов. Не верю своим ушам, сенсей, Можно я опять буду называть вас так? Да хрен с тобой. Значит, вам тоже надоело быть верным пуделем, и вы решили поработать на себя? Можно сказать и так. Нескромный вопрос. Давно решили? С самого начала. И постеснялись предложить мне долю. За долю, Костик, знаешь, что бывает. И потом, прости меня, кто ты такой, чтобы влезать в долю ко мне? Вот я какой, покрутил он стволом. Ситуация меняется. Ничего как, согласился я. Зачем спрашиваться было стрелять в моего друга? Оказывается, у вас есть друзья. Был один, теперь уже нет. Ничего, зато теперь не надо делиться. С ним я бы поделился. Не расстраивайтесь, поделитесь со мной. Кстати, я что-то не понял, а почему мне полагаться так мало? По-моему, я заслуживаю половину цунны, как минимум. Ты так думаешь? Да я вообще могу забрать себе все. А не пойти ли тебе, кладоискатель хренов? Душевно произнес я, и опять полез в портсигар. — Дайте мне сигаретку. — Кури свои, — сварливо ответил я. — Не зарывайтесь, сенсей, пистолет у меня, а? — Засуни его туда, куда я тебя только что послал. — Ну, успокойтесь. Ты что, решил, что за это долбанное изделие выплатят такую прорву денег и отпустят на все четыре стороны? — Да, — удивленно захлопал он глазами. — А что? — Дебил! — взревел я. — Господи! Ну, с кем приходится работать? — Объясните! — — Нет, ну ты действительно поверил, что добрые дяди в обмен на эту хрень выдадут тебе 35 кейсов с зеленой наличкой? — А почему нет? — Ну да, конечно, а еще дадут кодиллак, чтобы было на чем увезти 350 килограммов баксов. — Какая у тебя командировка, лошара? Первая? Вторая? — Третья, — ответил Костик. А у меня 123 двадцать третья. Если ты до сих пор не понял, самое опасное еще впереди. Пожалуйста, продолжайте. Надо грамотно перевести деньги, чтобы не осталось следов. Это целая операция, чтоб ты знал. Но следы остаются всегда. Сами учили. Согласен. Но если сделать все по уму, то на поиск этих денег понадобится сумма... «Раз пять больше. в этом случае никто этим заниматься не будет. Теперь понял, лишенец. Ну почему вы все время обзываетесь с какой-то детской обидой?» — спросил он. «Потому что на твоем месте должен был быть совершенно другой человек, которому не надо разжевывать». Я горестно развел руки в стороны. «Костя, я, пожалуй, на Привык, знаешь ли, видеть того, с кем беседую. Тем более, что мы оказались компаньонами. Черт с вами. Продолжаю. Для того, чтобы осуществить такого рода проводки, потребуется потратить много-много денежек. Думаю, никак не меньше 30% на все про все. Серьезно? Нет, блин, шучу. Кроме того, после получения бабок нам надо затеряться... Я опять открыл портсигар, взял было крайнюю левую сигарету из отдельно лежавших пяти, но передумал и ухватил крайнюю правую. «Достать надежные документы. У тебя есть такие?» «Пока нет. Вот видишь, я постучал сигаретой по крышке портсигара. А еще надо будет все в себе изменить, кроме пола, конечно. Или ты собираешься сменить пол, Костя?» «Не смешно». «Ну и не смейся!» Я сунул сигарету в рот. «Кстати, ты пришел один?» «Конечно!» «Тогда кто там ходит?» «Где?» «Там!» Я показал рукой налево, а он, резко развернувшись, недоуменно пробормотал. «Да никого не вижу!» И это были последние слова в его жизни. Костя схватился за щеку, как будто его укусил комар. Повернулся ко мне... Попытался поднять пистолет, но обмяк и сполз со скамейки на землю. Я вытащил изо рта, похожую на сигарету, трубочку и положил назад в портсигар. У меня действительно нет привычки таскать с собой стволы, но это совсем не означает, что я не имею при себе оружия. Который же год ношу с собой несколько трубочек со стрелочками, вымазанными ядом растительного происхождения». Я такие маленькие духовые ружья. Простое и очень эффективное оружие ближнего боя. Рекомендую. Если бы я воспользовался крайней левой, кость остался бы в живых и через полчасика пришел в себя. А так, при вскрытии, если такое состоится, любой врач безошибочно определит смерть от обширного инфаркта. Я сорвался с места и со всех ног помчался смотреть, Как дела у Грека? Когда Костя сказал, что не стрелял в голову, возникла надежда. Дело в том, что каждая собака в нашей службе знает, что я из принципа не ношу броников. Грек же без него даже купить газету не выходит. И тоже исключительно из принципа. На наше общее счастье ни один из нас покойником не был. Учили его, учили... Но самую малость все же не доучили. Правильно, получается, сделали, что закрыли программу. Я подбежал к нему. Толя валялся на боку и тихо шевелил губами. «Что — Что? Я склонился над ним, расстегнул рубаху и принялся осторожно расстегивать лямки бронежилета. — Как больно-то! — произнес он шепотом чуть слышно. «Ну, — А ты что думал? Помнишь, как со мной было в Швейцарии? поднял его на ноги, и мы вдвоем поковыляли к машине. Сиди тихо, я сейчас и помчался назад. Костя лежал там, где я его оставил. Покойники, как известно, оживают только в фильмах ужасов. Я аккуратно изрек, еле заметил стрелку у него из щеки, и не менее аккуратно забросил ее в кусты. Через несколько часов... Яд из нее выветрится, и она станет абсолютно безопасной. Поднял покойника, взвалил себя на плечи и поспешил к орлам. Вот такой печальный итог получается. Жил да один толковый паренек по имени Костя, или как там его. Захотел попасть в разведку и оказался там. Совершенно добровольно, между прочим. В нашу службу никого на Аркане не тянут. Выучился. И стал работать. А в один прекрасный момент вдруг представил себе кучку из 35 миллионов баксов и решил, что пришло время становиться богатым. Как все просто. Другое обидно. Он сразу же поверил, что я тоже. Решил сыграть на свой карман. Вот тут-то покойничек и дал маху. Я действительно пес, но только не кудрявый пудель, а существо, Другой породы. И пусть морда у меня седая, и лапы в шрамах, Зато челюсти По-прежнему крепкие И зубы острые, Так что вцепиться в глотку любому, Кто захочет обидеть мою страну, Или кого пожелает обидеть она, Я еще очень даже могу. И поздно мне перекрашиваться в Складские крысы, А если честно, то и не хочется... В крови еще гулял адреналин, поэтому в этот раз я вздернул плиту вверх, как пушинку, извлек из тайника автобус, а взамен загрузил туда труп кости. Пусть полежит до поры до времени, как тот Питер Шеннман более полувека назад. Самое, что ни на есть, подходящее место для предателя».